Глава 4. Кузине Джорджо каким-то магическим образом удалось арендовать хорошее помещение недалеко от набережной по очень приятной цене. Большой светлый зал уже был оснащён зеркалами во всю стену, и к нему примыкала небольшая комнатка, подходящая для раздевалки. Раньше здесь был фитнес-клуб, но он очень удачно закрылся, и кузина вовремя вцепилась в помещение. Диана старалась отнестись к Джо с семейным теплом. Но мыслишки о цене аренды и о том, что хозяин женатый, но очень привлекательный мужчина чуть за сорок, никак не покидали разворощённый, как сказала бы бабушка, мозг. Как раз об этом думала дедия, глядя в окно зала и ожидая встречи с подопечными. Из окна в просвете между домами виднелся кусочек моря. Ничего удивительного, в прибрежном городе из многих окон виден кусочек моря, а то и весь горизонт до самого Уэльса. Но всё-таки с арендой Джорджани повезло. Дядя уже всерьёз подумывала невзначай сказать кузине, что спать с женатыми мужчинами вредно для кармы, но она побаивалась, что ошиблась в выводах. Да и откуда ей самой знать, что вредно, а что нет. Диана всегда за милю обходила женатых или просто занятых, но её это не спасло от предательства. К зданию одна за одной стали подъезжать машины. Из них выпрыгивали ярко одетые девочки лет 12-14, и машины уезжали. Диана через стекло видела, что девочки собираются в группу, но внутрь зайти не спешат. Они толпились возле главного входа, то и дело бросая любопытные взгляды на окна. Из разговора с Джо Диди узнала, что учениц будет 11, но она не предполагала, что девочки будут такими взрослыми. Процессию завершил жук лимонного цвета. Он затормозил прямо на тротуаре под знаком Парковка запрещена. Водительская дверь открылась, и наружу выпрыгнула стройная шатенка в ярком голубом платье до земли. Она тряхнула головой, отбросив густую гриву за спину, и блики солнца заиграли в волосах. Реклама шампуня в действии. Шатенка нажала на брелок с ключами, жук один раз моргнул фарами, и после этого девушка обернулась. Деди не видела джерджана, чёртова тучу лет. И, конечно, она была прекрасна, как всегда, пример для подражания. Даже это длинное целомудренное платье, полностью скрывающее такое же, как у Дианы, тренированное тело, как бы свысока смотрело на обтягивающие шорты Диди. Кузина подошла к девочкам, и все они, как по команде, бросились в здание. Топот ног возвестила о скорой встрече. Диана отвернулась от окна и, скрестив руки на груди, принялась ждать. Уже через несколько секунд дверь зала распахнулась, и внутрь одна за другой ввалились ученицы. Увидев Диди, каждая на несколько мгновений замирала. Ей в спину врезалась девочка, шедшая следом, и так повторялось снова и снова, пока девочки не закончились. И вслед за ними не вошла прекрасная Джорджана. Привет, Ханни, улыбнулась кузина, заставляя Диану мысленно поморщиться. Девчонки, я заехала ненадолго, просто чтобы познакомить вас с преподавателем. Это мисс Ханна Мастерс. Никак иначе Джо её представить не могла. Только Ханны. Дом милый дом. Диана. Тихо, но решительно поправила Диди. Что? Диана Мастерс. Брови Джо картинно взлетели вверх. Да? Ну, как знаешь, Она снова обернулась к ученицам, и улыбка стала в пять раз шире. "Мне нужно бежать. Познакомитесь с мисс Мастерсами, правда?" Ученицы неопределённо замычали, но прекрасная Джо их уже не слушала. Крутанувшись к двери, она, как королева, махнула на прощание рукой и исчезла, оставив после себя запах дорогого парфюма. Теперь Диана почему-то была уверена, что Джорджо -Джо спит с арендодателем. Можно назвать это шестым чувством переживающей предательства женщины. Диана метнулась к одному из окон, она быстро открыла его нараспашку. потом второе и третье. Поздыхи кузины и стояли в состоянии, но они не были предназначены для работы. Если только в планах не значилась головная боль и тошнота у всех учениц. Когда с окнами было покончено, Деди развернулась к девчонкам. Что ж, она запнулась. Что ей сейчас нужно сказать? Диана как-то не побеспокоилась о вступительной речи. О чём вообще говорят с почти подростками? Одно она понимала точно: никакой мисс здесь не будет. В смотрящих на неё одиннадцати парах глаз не было ни благоговения, ни уважения. Как уже сказала Джо, меня зовут мисс Мастерс, но вы можете звать меня просто Дианой. Друзья ещё зовут меня Ди. А почему мисс Джорджана назвала вас ханной? Спросила девочка в кислотно-розовом коротком платье и массивных кроссовках. Диди вздохнула. Разговор начинался нездорово. "Это моё первое имя", попыталась улыбнуться она. «Но я его не люблю, поэтому прошу всех его не использовать". "А вы тоже участвовали в разных танцевальных конкурсах?" Этот вопрос исходил уже от другой девочки в широких джинсах и мальчишеской футболке, и он Диани тоже не нравился. Она чувствовала себя букашкой, наколотой на иголку, которую рассматривают под микроскопом. Раньше общение с детьми ограничивалось мимолетной улыбкой какому-нибудь малышу, проходящему мимо по улице за ручку с мамой. "Нет, диди приняла самый беззаботный вид, на который была способна. Но у меня большой опыт работы и предвидя следующий вопрос, добавила: "И бальных танцев я не танцую. Не знаю, чему вас успело обучить Джо, но у меня другая специфика работы". Девочки молчали. Наверное, не ожидали такого развернутого ответа на вопрос, а следующую шпильку подготовить не успели. Вдруг одна ученица, светловолосая, светлоглазая и самая младшая на вид, громко выдохнула и якобы вытерла несуществующий пот со лба. "Ну слава богу", воскликнула она. "Это же была скукотища". И этот искренний возглас прорвал плотину. Все вдруг засмеялись и стали шумно поддерживать блондинку. Атмосфера сразу изменилась, Диана это почувствовала. Можно было больше не бояться. Нормального первого урока так и не вышло. Как-то незаметно вся компания оказалась сидящей на полу в и Диана не стала исключением. Она сидела по-турецки напротив девочек, слушала их болтовню и рассказывала что-то о себе, но в основном слушала. Узнала все одиннадцать имён и пообещала себе их запомнить. Приняла 11 предложений дружбы на Фейсбуке и 11 подписок в Инстаграм. За полтора часа она узнала всё о том, что сейчас смотрят и слушают подростки. Диди была не права, думая, что в Кливдане ничего не изменилось. Всё-таки годы внесли кое-какие коррективы. Когда Диане было примерно столько же лет, сколько сейчас её подопечным, уличные танцы только начинали завоевывать мир. Голливуд выпустил ряд фильмов на танцевальную тематику, И волна их успеха подхватила подростков, но родителям подростков, живущих в маленьком английском городке, ещё нужно было объяснить, что вот это тоже танцы, и не каждые родители принимали факт. Диане пришлось очень хорошо постараться, чтобы уговорить родителей возить её два раза в неделю в Бристоль на уроки, а до тех пор она всему училась сама. Смотрела музыкальные видео популярных исполнительниц, копировала движения, часами добивалась полной идентичности, мечтала быть похожа на Бионсе. Родители смотрели снисходительно и ждали, когда напасть пройдёт. Напасть не проходила, и вот тогда они сдались и записали Диану в школу танцев. И снова принялись ждать. Годы шли, хобби не менялось, профессия экономиста ускользала всё дальше к горизонту, а потом и вовсе уплыла, когда Диди уехала в Лондон. Сейчас всё было не так. Проще. У нового поколения меньше ограничений, больше возможностей и отсутствие в анамнезе таких бабушек, как бабушка Ханна. У них новые кумиры, о которых Диана даже не слышала. И после полутора часов общения с девочками чувствовала себя престарелой рухлёдью. Время пробежало незаметно, и только когда через открытые окна прилетел звук подъезжающих машин, Дедя опомнилась и обратила внимание, что они даже не переоделись для тренировки. Если так пойдёт и дальше, то её уволят за невыполнение обязанностей. В следующий раз стоит создать хотя бы видимость работы. Диана встала и принялась закрывать окна. Почти одновременно зазвонил целый хор мобильников. Интервал звонков составлял всего несколько секунд. Четыре девочки подпрыгнули, наспех попрощались, схватили свои рюкзаки и сумки и бросились к выходу. Через минуту всё повторилось. На этот раз ещё три ученицы выбежали из зала. Похоже, забирать детей с уроков здесь было дело коллективным. В третий заход отсеялись снова три. И Диана осталась в зале с последней подопечной. Келли, та самая девочка со светлыми выгоревшими на солнце волосами, которая разбила скованность общения своим замечанием, продолжала сидеть на полу и беззастенчиво рассматривала Диди. Я вас уже видела, Наконец выпалила она в наступившей тишине, Диана Анна вскинула брови. Правда? Где? Мы вчера возвращались домой, а вышли по нашей улице. Вы живёте где-то рядом? Сюрприз. Бабушка Ханна всегда любила рассуждать о суровости и строгости Бога, но дед считала, что чувство юмора ему не занимать. Так это вы купили дом Паркеров, удивлённо спросила Диана, хотя ответ был очевиден. Уже давно Но в школе меня все ещё называют новенькой. А вы тоже новенькая? Не совсем. Я здесь родилась и жила, просто надолго уезжала. Понятно, протянула Келли Райан и снова замолчала. Диана уже подумала, что разговор окончен, но после недолгого размышления девочка решила продолжить. Вы красивая, без смущения сказала она. Красивее мисс Джорджианны, и приятнее. Она лицемерка». Диди в подавила подавило смешок и желание поддакнуть. Ей начинало нравиться прямота и непосредственность этой девчонки. Но воспитание требовало возразить. Я уверена, Джонни хотел оказаться такой уж плохой. Лицемерки всегда не хотят казаться плохими. Диана не нашлась с ответом. Кого-то Келли ей напоминала, кого-то старого, седого и насатого. Момент спас звонок мобильника, динамичным рингтоном разрезавший тишину и эхом отбившийся от стен. Келли взяла телефон, взглянула на экран и сбросила вызов. Папа приехал. Он всегда самый последний. Местные мамаши забирают девочек вместе, а папа никак не может подстроиться под них. С этими словами Келли оттолкнулась ладонью от пола, поднялась, закинула на плечи рюкзачок с ушами Микки Мауса и пошла к двери. До свидания, мисс Мастерс. Обернувшись, вежливо попрощалась девочка. «Зови меня Дианой», — Улыбнулась Диди, тоже подошедшая к двери. "Я тоже ухожу". "Почему тебя забирает папа?" спросила она по дороге к главному выходу, приспосабливаясь к шагу Келли. "Мама наверняка смогла бы найти общий язык с другими мамами". "Наверняка", пожала плечами девочка. Ответ прозвучал неопределённый и незавершённо, но уточнять Диана не стала. Они вышли на улицу, яркое солнце ударило в глаза. Дядя тут же полезла в сумку, висящую на плече, в поисках солнцезащитных очков. Пропасть поглотила футляр, и он никак не попадал под руку. Диана почти вслепую шарила пальцами по дну, но никак не могла нащупать то, что ей было нужно. "Ты готова ехать?" прозвучал рядом уверенный бас. От неожиданности дядя выпустила сумку из рук. Резко выпрямилась И уткнулась взглядом в мощное плечо, затянутое в синий трикотаж футболки. "Готово", пробормотала Келли, стоя рядом с Дианой. Естественно, вопрос предназначался девочке. "О чём она только думает? Пап, это мисс Мастерс, наша новая учительница". Тем временем продолжала ученица. Дедя медленно подняла взгляд от плеча к шее, чуть шершавому подбородку, тонким губам И уставилась в самые голубые на свете глаза с морщинками лучиками вокруг. В этот раз их не прятали солнцезащитные очки. Такие глаза вообще преступно прятать, они должны освещать мир. В создавшейся паузе Диана не сразу поняла, что эти самые глаза смотрят на неё с неодобрением. Брови мужчины чуть сдвинулись, на лбу пролегли морщины. Ей это не понравилось. Привет. Натянуто улыбнулась Диди, выбрасывая вперёд руку для пожатия. "Диана Мастерс, приятно познакомиться, мистер". Она специально запнулась, будто это не она узнавала фамилию новых соседей у матери. Но он молчал. Взгляд неспешно перекочевал куда-то на голову Диди, потом также неспешно съехал вниз на протянутую ладонь, и в какой-то момент возникло ощущение, что предложенный дружеский жест был лишним. Однако потом его рука поднялась, и он ответил рукопожатием. Ричард Трайн пробасил он, отступая на шаг назад. Интересная у вас прическа, мисс Мастерс. Диана подавила желание поправить криво обрезанные волосы. Вместо этого она спрятала руки за спину и напустила на себя надменный вид. Спасибо. Диана приехала из Лондона. Беззаботно заявила Келли, про которую оба взрослых уже похоже успели забыть. Да что ты, вздёрнул бровь отец девочки и снова перевёл взгляд на Диди. Вы позволяете называть себя по имени? Вас это смущает? Это непрофессионально. Какая удача, что из нас двоих профессионал здесь я. надменно бросила Диана, по-королевски спускаясь с единственной ступеньки, отчего стала ниже мужчины на голову. Всего доброго. Она уже сделала шаг в сторону, чтобы уйти, но её остановили. Постойте, — воскликнула Келли. Нам же по пути, мы можем вас подвести, правда, папа? Папа не выглядел слишком счастливым от такой перспективы. Да и сама Диди не хотела провести лишних пять минут как на иголках. Никто не мог бы поспорить, что этот широкоплечий, светловаты голубоглазый мужчина являлся наглядным образцом привлекательности. Но в его присутствии Диане делалось не по себе. Они совершенно не были знакомы. Но он уже относился к дяде не так, как полагается просто чужому человеку. Да и не стоит забывать, что люди размножаются непочкованием, и раз у девчонки есть отец, то где-то определённо должна быть и мать. Не нужно, Келли. Спасибо, улыбнулась Диана, взглянув на девочку. Я хочу прогуляться. Погода хорошая. И развернувшись на пятках, она стремительно пошла прочь. Хотелось бы приостановиться и всё-таки найти в сумке солнцезащитные очки, но Диди продолжала идти вперёд. Нужно было уйти без заминок. Красиво. Потолок в комнатке над гаражом нуждался в покраске. Не то чтобы Диану это очень беспокоило, даже наоборот. Лёжа на кровати, и, глядя вверх, можно было рассматривать пятна от потёков и отвалившейся штукатурки и мысленно дорисовывать животных или цветы или ещё какие-то фигуры. Так обычно смотрят на облака, лёжа на зелёной траве. Оказывается, запущенный потолок может хранить в себе столько же интересного. Сегодня был первый день, когда Уильям Билли Козёл ни разу не позвонил и не написал. У Дианы уже вошло в привычку каждый вечер открывать чёрный список и смотреть на количество непринятых вызовов. Либо Билли сдался, либо занял выжидательную позицию. Диди так и не поняла, какой из вариантов залит её больше тот, в котором он перестал за неё бороться или в котором не хочет дать ей жить дальше. Та часть подсознания, очень большая, надо сказать, которая желала Билли сдохнуть в придорожной канаве, была рада отсутствию звонков. Но крохотный кусочек всё ещё продолжал любить подонку и с какой-то затаённой надеждой ждал, когда вечером Диана откроет чёрный список. Диди не знала, сколько должно пройти времени для того, чтобы этот самый кусочек отмер и отвалился. Телефон надброшен на подушку, запел один навязчивый мотив про то, что нет никакого плана и гонки, которую нужно пробежать. Диди схватила мобильник, не глядя, нажала на ответ и поднесла к уху. "М?" невнятно пробормотала она, сощурившись, чтобы лучше рассмотреть пятно в виде собаки. "спишь?" прозвучал удивлённый голос Алексис. "почти. рассказывай, как твой первый день". Диана на секунду задумалась. Джорджо с женатым владельцем зала, бесцветно сообщила она. Скорее всего, сейчас Алекс закатила глаза. Она сама тебе об этом рассказала. Я просто знаю и всё. Ну, понятно, протянула Алексис. И это все новости? А что ты хочешь знать? отозвалась Диана. Не знаю. Какие твои ученицы? Сколько им лет? Так ли всё страшно на самом деле? В комнату пробирались сумерки, и потолок становилось видно всё хуже и хуже. Диана тяжело вздохнула и накрыла глаза рукой. "Лекс, некоторые из этих девочек ещё не родились, когда Шакира пела Bёдра не лгут. Я чувствую себя бесконечно старой. Знаешь, что они меня спросили, сделаю ли я их похожими на Ариану Гранде. Понятия не имею, кто это. Я тоже. В трубке что-то хрустнуло, скорее всего, чипсы". И что ты ответила? А что я могла сказать? Сознаться в том, что старуха? Конечно, я пообещала, что сделаю. Кстати, нужно выяснить, кто она такая. Диана резко села, зажала смартфон между ухом и плечом и подняла с пола ноутбук. Нехорошо обманывать детей. Нужно и в самом деле посмотреть, кого пообещала из них вылепить. Алексей с тем временем странно притихла, продолжая хрустить чипсами. Уильям явился в клуб сказала она, когда Диди набирала в поисковой системе имя певицы. Рука дёрнулась и нажала не на ту букву в имени. "И что?" тихо спросила Диана. Несмотря на ошибку, на экране появилась кукольно красивая мулатка с пепельными волосами, собранными в высокий хвост. Но Диди её уже почти не видела, все мысли метнулись куда-то за 120 миль восточнее Кливдена. "Ничего", ответила Алексис. Стоял возле входа, ждал конца репетиции. Не увидел тебя и хотел заговорить со мной, но Эдриан так быстро завёл мотоцикл и отъехал, что Билли, то есть Уильям, попятился назад. Алексис опять замолчала. Деди продолжала пялиться в экран на куколку и усердно прогоняла от себя ненужные мысли. У неё новая жизнь, новая работа и относительная свобода. Пусть она живёт в складской комнате над родительским гаражом, но она может делать всё, что хочет. Без оглядки на серьёзные отношения это несомненный плюс в новом статусе. Нужно мыслить позитивно и задавить этим плюсом всю тлеющую боль. "Ди, как ты там на самом деле?" прозвучал тихий голос Алексея. Диана хотела ответить привычное: "Я в порядке", но запнулась в самом начале. "Не знаю", проговорила она, ковыряя ногтем наклейку на панели ноутбука. "Правда не знаю". Вроде бы отпустила, но иногда думаю, что лучше бы он утопил меня в ванной. Вернуться не хочешь? Пока нет. Здесь я, по крайней мере, не сорвусь и не побегу к нему, Алексис вздохнула. Ладно, тогда расскажи мне, что это за новая звезда? Вдруг я тоже решу сменить поле деятельности.